«В чем правда говоришь?» – спросил у меня Олег. «Мы стояли на крыльце Академии после занятий, собирались расходиться». «В силе, конечно!» – с видом мудрого старца ответил я. «А в чем еще правда, если не в силе?» «Хм...» – задумчиво вздохнул Теницкий. «Да, брат, ты абсолютно прав. У кого сила, тот и прав. Здесь сомнений быть не может Тот -то же!» Мы спустились по лестнице и пошли по двору Академии. Я тащил на плече кувалду, а Олег ступал налегке. Он глядел под ноги и игрался с нашими тенями, превращая их то в свои любимые щупальца, то в грудастых девиц. «Ладно, ты иди». Мы остановились возле ворот, и я поглядел на спортивную площадку. «А я еще потренируюсь перед уходом». «Как знаешь». Пожал плечами Олег. «Покеда. Если опять приставать начнут, сразу мне звони». Я отбил кулак друга и, улыбнувшись ему на прощание, побрел к площадке. Покрепче схватив кувалду и выставив ее перед собой, начал наматывать круги по территории академии. Примерно на десятом круге боковым зрением увидел, как со стороны главного здания ко мне движется какая-то девушка. Она выглядела знакомой и... «О, это ведь голубые шортики!» «Как там ее?» «Ну, из рода Белецких она, в общем. Если б не соответствующая одежда, я бы ее и не узнал. Имени ведь даже не знаю». Девушка ступила на прорезиненную дорожку и стала бегать вместе со мной. В какой-то момент я догнал ее сзади, и мы поравнялись. Голубые шортики тут же окликнула меня. «Влад, постой!» «Не могу, я тренируюсь!» Ответил я и побежал дальше. На следующем круге, когда я снова поравнялся с блондинкой, она добавила. «Я хочу с тобой поговорить!» «Не могу, я тренируюсь!» Снова ответил я и засверкал пятками. «Что ей от меня надо?» Она не из тех, кто пристает ко мне на регулярной основе. Как и Лена Темницкая, голубые шортики знают себе цену. А значит, дело сто связано с Темницкими. Должно быть, блондинка хочет втереться ко мне в доверие, чтобы через мою связь с Олегом влиять на враждебный род. Других причин я не вижу. А так как с Олегом я дружен, то сближаться с голубыми шортиками из рода Белецких лучше не надо. Но когда я пробегал очередной круг и догнал девушку, она сказала такое что заставило меня остановиться. «Повтори». Я поставил кувалду на землю и уставился на девушку. Та, хлопая большими глазками, произнесла. «Говорю, что мой отец хочет передать тебе письмо, оставленное твоим дедушкой». «Письмо? Переданное дедушкой Белецким? Почему именно через Белецких и... Что это вообще за хрень?» «Своими мыслями я поделился с голубыми шортиками». Подробности не знаю». Развела она руками. Но, насколько мне известно, письмо хранилось у нас уже очень давно и предназначалось именно для тебя, но только после овладения кувалдой первозданного». «Ого, она и про кувалду знает. Хотя, впрочем, узнать про нее не так уж и сложно. Поэтому я ощущаю подвох. Но не слишком ли замудренный план? Неужели Белецкие придумали это письмо только для того, чтобы навредить Темницким таким вот странным способом? Очень вряд ли». Должно быть, это письмо и вправду существует, поэтому надо проверить. Будет глупо упускать такую возможность. Хорошо. И когда я могу забрать письмо? Прямо сегодня. Улыбнулись голубые шортики. Оно дожидается тебя в нашем поместье, так что поедем ко мне. М да. Более изощренного способа для того, чтобы заманить меня к себе от девушек я еще не слышал. Что ж, понял. Кивнул я, разглядывая длинные ножки Белецкой. «Тогда встретимся у ворот через 15 минут». «Ага», — кивнула девушка и направилась в сторону главного здания, беляя спортивными бедрами. Наблюдая за выпуклостями, скрытыми за голубыми шортиками, я достал из кармана телефон и позвонил Илье. «Почему именно ему?» «Потому что, думаю, если дедушка доверил это письмо чужому роду, значит, он не доверял кому-то, кто состоит в нашем». Моя подозрительность тут же возросла в несколько раз. И теперь я боялся сказать лишнего даже проверенным людям типа Анатолия. Попросил Илью найти хоть какую-то информацию, подтверждающую связь дедушки с родом Белецких. Илье понадобилось чуть меньше минуты, чтобы найти с десяток фотографий, на которых фигурировал дедушка и люди из рода Белецких. Значит, наши рода действительно были близки. И это, учитывая мою связь с Темницкими через Олега, теперь немного не к месту. Моя уверенность в существовании письма возросла теперь в несколько раз. А потому ровно через пятнадцать минут я стоял с кувалдой у ворот. За это время успел переодеться и привести себя в нормальное состояние. Голубые шортики тоже изменились. Теперь блондинка была без них. Ну, вернее, она переоделась в клетчатые брюки и зеленую рубашку. «Кстати, а как тебя зовут-то?» — спросил я, когда Белецкая приблизилась ко мне. Татьяна, сморщившись, ответила девушка. А ты разве не знал? Теперь знаю. Танюша значит. Это имя неплохо подходит светленькой студентке с большими глазами. Но ну, прям вылетает Таня. Я сел в белый лимузин Белецких, а своим людям приказал езжать следом. В черном фургоне они везли Кувалду. Я еле уговорил людей Антона не звать подмогу. И это было сложно, учитывая то, что Белецкие, так же как и мы, состоят в кровной вражде. Минут через тридцать мы добрались до поместья и проехали через ворота. Поместье оказалось довольно просторным и светлым. Видно, что денег сюда вбухано не меньше, чем в наше. Я достал из фургона кувалду, сказав своим людям оставаться на месте, а сам пошел к зданию вместе с Танюшей. Внутри нас встретила чуть ли не толпа прислуги. У меня тут же отобрали пиджак и начали чистить туфли. Таня, улыбаясь моей реакции, повела меня по извилистой лестнице вверх. «Мы добрались до второго этажа и остановились у высоких белых дверей. Отец ждет тебя внутри», — объяснила Таня, попрощалась и скрылась за поворотом. Я постучался в двери, подождал секунду пять и вошел внутрь. Меня встретило просторное светлое помещение, больше похожее не на кабинет, а на какую-то галерею. Сводчатый потолок был выполнен из узорчатого стекла, которое разбивало падающий солнечный свет на сотни маленьких лучиков. Со стен на меня смотрели гобелены с изображением природы, а с пышных диванов и кресел сверкались жёлтые кошачьи глаза. Здесь было не меньше десяти кошек, породистые, пушистые, откормленные. При этом пахло цветами, а воздух здесь ощущался свежим, будто на улице после дождя. Из-за стола поднялся высокий мужчина в белом костюме и с доброжелательной улыбкой пригласил меня на свободное от кошек кресло. Сам же сел напротив пристроив крупные руки на подлокотниках. «Ну, здравствуй, Владислав!» Произнес он, и его объемный успокаивающий голос пронесся по помещению. «Ты так повзрослел, стал настоящим мужчиной, смерил взглядом кувалду, которую я пристроил рядом. Здравствуйте!» Чуть поклонился я, косясь на патриарха. «Черт! Настолько добрым и светлым человеком кажется этот мужчина! Будто и не способен на подлые поступки!» Но, вспоминая, как по его приказу на Лену Темницкую напали озабоченные ублюдки, становится не по себе. Внешность обманчива, не иначе. «Слышал, дедушка оставил для меня какое-то письмо?» «Да», — кивнул мужчина и достал из пиджака запечатанный конверт, на котором я сразу же увидел знакомые символы на древнем языке. Такие же есть на тайнике в моем поместье и на байке кувалды. Значит, с письмом меня и правда не обманули. Но вопросов от этого не становится меньше. Поэтому я сразу решил все прояснить. «Почему именно вас дедушка попросил передать письмо?» «Подозреваю, что для этого были веские причины». Пространно ответил патриарх. «Ага, понятно. Значит, сам все выясню. От этого ничего не добиться». «Мы не вскрывали его уже больше десяти лет. Впрочем, и не смогли бы». Мужчина поглядел на конверт. «Только ты способен на это». «Откроешь здесь или оставишь до возвращения домой?» «Думаю, нет смысла ждать. Поэтому...» Я взял конверт и поглядел на подсвечивающиеся символы. «Открою прямо здесь». Но не успел этого сделать, как в кармане завибрировал телефон. Отчего-то, решив, что звонок важный, я отложил конверт и поглядел в экран. Звонил Анатолий. «Алло, что случилось?» Он никогда не звонил по пустякам. «В вашей лаборатории что-то взорвалось!» — отозвался Анатолий. — Нужно... — Вызывай лекарей. Я скоро буду.